С самого начала заседания Сенат вел себя слишком вольно. Первым взял слово Гильвидий. «Он должен сделать избранным отцам некое сообщение», — сказал Гильвидий. «Оно в корне изменит весь подход к тому делу, ради обсуждения которого они здесь собрались. Нет больше нужды выносить приговор гофмаршалу Криспину, министру императора. Получены точные сведения о том, что он не стал дожидаться приговора Сената и умер» вскрыв себе вены. Председательствующему консулу не удалось соблюсти порядок в ведении заседания. Сенаторы повскакали с мест, все что-то говорили, кричали, перебивали друг друга. Лучшего повода, чтобы уклониться от поставленной перед ними тягостной задачи, нельзя было придумать. Единственный свидетель, который мог бы показать против Корнели, исчез. Вердикт жреческого суда терял смысл – «Как же тут вынести приговор?» Лишь с большим трудом удалось консулу восстановить порядок. Мисалин попытался найти выход. Он был опытный оратор. Он стал доказывать, что более ясное признание своей вины, чем это самоубийство, трудно себе представить. И именно после того, как один из виновных уклонился от кары, необходимо, чтобы смягчить гнев богини – Еще строже наказать соответчицу перед лицом Рима и мира. Однако его речь не подействовала. Тревога только усилилась. С улицы. Двери были согласно закону раскрыты, чтобы народ мог следить за обсуждением. С улицы доносились голоса, спорящих и взволнованные крики толпы. И в стенах Сената, и на улице люди горячо доказывали, что если кто и оскорбил богиню, так это Криспин который сейчас таким сравнительно благополучным и угодным императору способом покончил с жизнью. А в Курии тем временем Мисалину отвечал Гельвидий. «Совершенно непонятно», — заявил он, — «каким образом коллегия 15, арестовав Криспина, не установила более строгого надзора за ним, чтобы помешать самоубийству». Испуганные столь смелыми словами, сенаторы смотрели на императора. А тот сидел, побагровев, и в ярости сосал нижнюю губу. Он злился на своих дерзких сенаторов и на самого себя. Он хотел пощадить Криспина и облегчить ему самоубийство. Но, как с ним бывало нередко в подобных случаях, он, скрытничая даже с самим собой, давал недостаточно ясные указания. А Гельвиди сделал вывод. «Теперь, — заявил он, — после столь загадочной смерти Криспина Сенату остается только возвратить дело Висталки Корнелии в коллегию 15 для пересмотра». Затем слово взял Приск, и после горькой и гневной речи Гильвидия деловитость и конкретность знаменитого юриста показалась вдвое убедительнее. Этот случай, рассуждал он своим высоким, резким и четким голосом, не имеет прецедентов. Дело было передано на рассмотрение Сенату, поскольку обвинялся гофмаршал Криспин и его сотоварищи, и совершенно неправильно было бы теперь вдруг отрывать от целого вопрос о весталке Корнелии. Для этого понадобилось бы новое следствие и новое предписание от жреческого суда». А вообще он вынужден признаться, что, несмотря на свое уважение к приговору жрецов, он явился на это заседание с глубокими сомнениями. Его, человека, благоговейно взирающего на деяния божества и видящего высокий смысл и взаимосвязь во всем, что происходит, с самого начала смущало одно тягостное противоречие. Если бы какая-либо из весталок действительно совершила грех и тем самым навлекла гнев богов на сенат, народ и на императора, то как же тогда объяснить, рассуждал он с коварной последовательностью, что владыка и бог Домициан смог одержать столь блистательные победы в сарматской кампании?